Василий Вильяминов наконец-то стал Тысяцким вослед отцу и деду. Иван Вильяминов, переживший с отцом Ордынской поход, познакомившийся в сарае с местной знатью, ходил, задирая нос, без нас не обошлись на Москве. Отец окорочивал, ежели слышал иные высказывание старшего своего, но в душу не влезешь». Микула, так тот был откровенно и неложно рад своему возвращению. Налаживали порушенное хозяйство, вновь заводили конинные и скотинные стада, вновь во дворе высокого вельяминовского терема толпились купцы, ремесленная старшина, послужильцы, посельские, властели. Старший Вельяминов, сильно такие изменившиеся за время рязанского бегания, принимал купцов, Разбирал жалобы, судил и правил, налаживал мытные дворы и молодечную, подтягивал верников, стражил ратных. Сил хватало на всё, хоть и не досыпал, и не доедал порою, а проснулось родовое Вильяминовское, не поддаться, не уступить. Жена Марья тоже словно воскресла, бегала по терему, светились глаза». Позднего сына своего, который родился у них год спустя, назвали Палиевктом, многожеланным по-гречески. Осенью, однако, пришлось все бросить и выехать на Рязанский рубеж. Татарский царевич Мамат Мамадхажа, разоривший Рязань, подступил к пределам московской волости. Покрытый пылью ордынский гонец примчал в кремник. С ордынского подворья грамота легла на стол великого князя. «Дай путь чист», — требовал Мамадхажа. Речь шла о разъезде, меж Иване земель Москвы и Рязани. Собралась дума. Иван Иванович ежился, поглядывая на своих бояр и на татарина, что сидел недвижимо, ожидая ответа московитов. Алексей тоже ждал у себя на владычном дворе. Посол досыти на пак снечила, в резании. Пускать татар на земле Москвы нельзя было ни в коем случае. Но Мамат-хаджи настаивал, угрожая ратию. Гонец, подомчавший из Коломны, доносил, что татары уже переплавляются на левый берег реки ниже города. Василь Васильевич своей волею послал еще до заседания Думы на устье Москвы-реки кованую конную рать во главе с Микулой и теперь ждал, что решит Дума, поглядывая то на татарина, то на князя. Взоры бояра Ивана Ивановича обратились к Вильяминову, и Василь Васильевич понял, звание Тысяцкого, врученное ему весной, требовалось теперь заслужить. Взяв слово, он ответил послу строго, но спокойно, что с рязанским князем у московского порубежных споров никаких нет, и потому ордынскому послу в волости московской быть не надобе, а, впрочем, для говорки с мамад хажой будут высланы в Коломну княжеские бояре. Генцы их коломенскому воеводе и к ним с приказом собирать ратников были посланы тотчас после заседания думы, а в ночь покинула город вторая московская рать, ведомая самим Василием Вильяминовым. Сам по себе Мамадхажа был не страшен, но за ним стояла орда, и потому тайные гонцы понеслись, загоняя коней в сарай, а из сарая уже скакал им навстречу владычный послух — посланный царским епископом с зашитую в подрясник грамотою, и грамота эта поспела на Москву вскоре после приезда ордынского посла. В ней говорилось, что Мамад Хажа убил в Орде возлюбленника Бердебекова и теперь грабит Русь почти что по своему собственному изволению, надеясь откупиться от Бердебека захваченным серебром». У Алексея в эту пору на синях сидел Никита, присланный селецким волостелем с отчетами по хозяйству, только что сжали хлеб. И Алексей, подумав, вызвал его к себе. Никита вошел, отдал поклон, остоялся, ожидаючи приказаний. «Слыхал? Про отхожу?» — вопросил его Алексей, зорко взглядывая на ратника. Тот кивнул почти безразлично — Его дело было хлеб, обозы, владычный корм. «Поскачь с грамотою к василью Вильяминову!» «Грамоты той боли ведать не должен никто, понял?» И увидя, как радостно вспыхнули у Никиты глаза, Алексей удовольно склонил голову. «Ступай!» «Поводного коня и справу получше отца эконома!» Меньше часу понадобилось Никите, чтобы средиться и конь со снедью и оружием в тараках с дорогой грамотой за пазухой в опор вымчат через Коломенские ворота. Вслед за Никитой в потемнях из города выступила третья московская рать, которую вели молодые воеводы семён Жеребец, сын Андрея Кобылы, и Иван Зернов. В осенних сумерках в густом вечернем тумане глохнул топот коней. Никита скакал всю ночь, пересаживаясь с коня на конь, во владычном селе получил свежих лошадей и на рассвете измученный уже начал встречать отдельных, отставших от полка ратных, со слов которых и разыскал Василь васильеча у Воевода сидел в походном шатре на раскладном стульце, когда, пригнувшись на входе, в шатер вступил пропыленный гонец и, значительно поглядел в очи боярину, Молвил задышливо и негромко. «От владыки! Тебе!» Василий Васильевич, понявший в раз, Что лишних глаз и ушей не надобе, Махнул воеводам и стременному выйти, И тут только, поднявши глаза, узнал Никиту. «Здравствуй!» — сказал растерянно. Но Никита молча и требовательно протягивал ему свиток. Василий Васильевич глянул еще раз, смолчал... Порвался нурок, прочел, перечел, обмыслил и, просветлев ликом, бережно свертывая грамоту, воззрился на Никиту, яро и весело выговорив «Наше дело теперь». Он подумал, твердо протянул руку к каналою со свечой и, пока не дотлела удушливо навоняв тайная грамота, стоял и смотрел на огонь. Потом шагнул обнял Никиту, сказал в ухо своему бывшему старшому, «Прости в прежней вины», и тотчас хлопнул в ладоши, вызывая стременного и воевод. Пока Никита глотал горячую кашу, обжигаясь и крупно запивая еду холодным медовым квасом, уже зашевелился весь стан. До сей поры у Вильяминова были словно бы связаны руки — Он медленно отступал перед татарами, не вводя в дело ратных, а тут, проведав подноготную ордынских нелюбий, порешил тотчас и немедленно теснить «Мамадхажу, доколе не уберется к себе». Зазевавшийся татарский разъезд, разохотившийся на Рязани ордынцы вовсе не ожидали сопротивления, был весь вырублен «Микулой с ратными». И Никита, в десятый раз пересевший с седла на седло, даже не поспел к делу. По всему полю ревели трубы, ржали кони. Третья рать, подошедшая ополден, была брошена в дело прямо с пути, и мамад хажа, видя себя обойденным вдвое, ежели не втрое превосходящую силою, вспятил и начал отходить на рысях, не принимая боя. Тяжело ополонившиеся татарские ратники отступали в беспорядке, теряя полоны скот, поводных коней, груженных добром. А Вильяминов, не слушая никаких татарских вестоношей теснил и теснил, мам, отхожу, пока не сбросил на самый берег Аки к воде, заняв береговые обрывы, уже почитай, на Рязанской земле, и тут только принял гонца татарского, коему сурово объявил, что дает татарам два часа, дабы переправиться на правый берег Аки и ни о чем больше с Мамадхажой разговаривать не станет и не уполномочен князем своим, а через два часа даст приказ о приступе, и пусть Мамадхажа ведает, что на одного татарина приходит шестеро вооруженных московитов и еще на подходе иная такая же рать. Неважно, что Вильяминов приврал вдвое, а то и втрое. Сбросить Мамадхажу в реку он все равно бы не смог. И татары, покричав, погрозив и постреляв из луков, с кручем живо отвечали, и далеко не безвредно для татар, начали в конце концов переправлять свою рать на бурдюках, лодках и кое-как связанных плотах назад на Рязанскую землю. «Уходят!» — выговорил Никита. У него все плыло в глазах. Дорожная усталь теперь, как схлынуло напряжение боя, начинала наваливать волнами, подъезжая к Василь Васильевичу. Старые ратники, узнавая своего старшого, издалеки вали Никите. «Уходят!» — отмолвил Василь Васильевич, щурясь, безотрывно глядя на серую осеннюю оку, по которой косо, уносимые и разносимые течением плыли татарские кмети. «Твоя помощь, старшой!» — негромко выговорил он. «Не привез бы владычной грамоты, разве решились бы мы без ханского посла-то кого-то с соромом от себя выпроваживать?» «Не тяжко?» — в новой службе, — вопросил по-прежнему негромко, помолчав. «Неть на Москву не можно теперь», — отмолвил Никита, щурясь и сплевывая. Вериаминов обмыслил, склонил голову. — Наталья как? — Сын у нас растет, — отозвался Никита с оттенком гордости. — Михаил Александрович прошел, — возразил Вильяминов. — Привез бы когда ее на семейный погляд. — Пусть оговорка утихнет, — вымолвил Никита с невольным сожалением, озирая ряды воинов, готовых к бою. Да, впрочем, боя уже и не предвиделось. На плоту, составленном из нескольких бурдюков и досок, От берега отплывал уже сам незадачливый посол Мамад-Хажи. «Ударить бы на их!» — проговорил, подъезжая семён жеребец «Ох, и полона бы набрали!» Велиминов, отрицая, повел головой. «Не можно! И великметьем без пакости чтоб! И полон вырочать!» — разочарованно протянул кто-то из младших воевод. «А вот эту делать не будем!» — рассмеявшись, ответил ему Велиминов. Не ротились, так, а уж что с воза упало, то и пропало. Кто-то из татар снизу с берега кричал, грозя плетью. Ратные скручи, дружно и весело отвечали ему, показывая татарские луки. Не вздумай, мол, собак стрелять, мы и сами тому нынче не хуже вашего выучились. Месяц спустя дошло известие, что Мамадхажа бежал от Бердебека в Арначь, где был настигнут ханскими гонцами, схвачен и тут же убит. Убит не за то, разумеется, что разорял Рязань и пытался разорить московскую волость, не за десятки погубленных русичей татар, не за сожженные деревни, угнанный скот, понаселенных женок, а за убийство единого Бердебекова возлюбленника, за смерть которого Матхажа так и не сумел расплатиться. Ханом. После того, как Всеволод был в железах доставлен из Орды дяди Василию, тот, решивший, наконец, что настал его черед, занял холм, родовой удел племянника, и начал самоуправствовать, разорив и попродав Всеволодовых бояр, послужив цфыкметий. Епископ Федор пробовал вмешаться, совестил Василия, и, наконец, не невозмогши терпеть, сам побежал из Твери. Алексею как раз дошли вести о том, что Роман отбирает у него киевскую митрополию, а из Царьграда письменное увещание патриарха, нудящее его сугубо обратить взор к покинутым в небрежении южным епископиям, и потому он неволю сряжался к выезду в Киев». Задерживали неспокойные события на рубежах, угроза от мамадхажи, счастливо, впрочем, остановленная московскими воеводами, задерживали святительские дела, споры с Новгородом Великим, и потому выехать в Киев торжественно, с клиром, церковными сосудами и святынею, с избранными из владычных послужильцев, ему удалось только после Рождества» после 7 января 1359 года, по современному счету. Филиппиевым постом к нему на переяславль как раз и прибежал, отрекаясь престола, тверской владыка Федор. Алексий тем сожидал Сергия из монастыря, досадуя в душе, что так и не сумел сам побывать в Троицкой обители. До него дошли уже вести о тамошних нестроениях. Суровый общежительный устав, вводимый Сергием, был радостно принят, братья, лишь на первых порах. Лишение вечерних трапез в своей келье, лишение уютного домовитого одиночества, вместо коего предлагались неусыпные монашеские подвиги, молитвенное бдение и труд, далеко не всем оказались по плечу. Возникло иное, О чем Алексею не думалось доднесь, но что грозного стало ныне, почему он и вызвал к себе обоих братьев, Сергия и Стефана. В общежительском монастыре безмерно возрастала власть Игумена, и вот всего последнего, а прежде прочего, борьбы за эту власть не предвидел Алексей. Сергий предвидел, почему и был так труден для него выбор пути. Братья должны были прибыть к нему вместе, но первым явился Стефан, что было уже дурным знаком. Путного разговора со Стефаном, однако, не получилось. Занятый грядущую пасторскую поездкой в Киев и теми заботами и преткновениями, которые сожидал Алексей встретить там грядущую новой борьбой с Романом, он так и не сумел уяснить смутной тревоги своей не смог понять Стефана на этот раз, ибо помнил его раздавленным и униженным, жаждущим отречься от власти и мирских треволнений. Сергия же алексей ждал даже с неким трепетом, гадая не ослаб, не смутился ли духом молодой игумен, не надо ли его поддержать, наставить, быть может, остеречь или ободрить. Вот тут и явился Тверской епископ. Минуя предверников, взошел, как был с дороги, вылезший из воска, сбросивший в сенях один лишь харьковый опшень. Взошел и рухнул в ноги. «Ослабони, владыка, боли не могу, недостоин престол сего». Алексей поднял на ноги ветхого денемия плотью старца, усадил, успокоил как мог, выслал служку но прежде чем алексей распорядил трапезую епископ федор заговорил горько и злобно с отчаянием человека решившегося на все и от всего отрекшегося он кричал о совести о поношениях яко же христос претерпел от иудеев и законников о том что московляне сами подговорили хана и прежде утесняли сыновей страстотерпца князя александра погинувшего в орде по навету москвичей, як и брат его Дмитрий, як же и отец, святой благоверный князь Михаил, что Алексей более всех виновен в безлепой Которе Тверской, и что митрополиту не должное, не можно и неприлепо и непристойно мирская творите, ибо на то есть боярин и князь что все в латвочаянии скоро изверится не токмо в духовном главе Руси Владимирской, но и в самом Господе его благостыне, что он епископ Фёдор не в силах зреть, яко же своя домочадая губят один другого, И вина в том пусть падет на Алексия, а не на него Фёдора и потому он слагает с себя сан и уходит в затвор, в лес, в потаенную пустынь, но не может и не должен более взирать на сей срам и позорище и всяческое попрание заветов Господа нашего Иисуса Христа, заповедавшего мир в человецах и любовь к братьям своей». Федора трясло. Он уже не был совсем тем строгим и властительным епископом Великого Града Твери, с коим Алексей так и не сумел уредить два года тому назад. Обострились черты, жалко и гневно вздыбились седые клокастые волосы, запали и воспалились глаза. Он, видимо, не спал дорогою, воспаляя себя к грядущему разговору с Алексеем. Старцу надобен был прежде всего покой, и отдохновение, и потому алексей ничего не ответивший Федору на все его хулы и нарекания, вызвал через предверника Горецкого игумена и велел принять тверского епископа как должно и надлежит, согласно высокому сану гостя, накормить и упокоить, а беседу твердым непререкаемым голосом отложил до другого дня, когда Федор отдохнет, И придет в себя. Ты ныне устал, злобен и голоден, А немощь телесная плохой поводырь для разума. Прости, брат, но я не стану ныне говорить с тобою, Да где же отдохнешь с пути, И, возможно, глагол те Як и надлежит пасану твоему. Горецкий игумен, проводивший Федора, Потом осторожно вопросил Алексея, Ежели Тверской епископ потречет сана, то возможно заступить и место его. Е в осторожном голосе, его островатом, из лихо внимательном взгляде игумена было невысказанное вопрошание: мол чего ж лучше, ныне поставить в тверь своего, своего,годного владыки епископа, и все прежние которые с тверячами разом отпадут сами собой. Алексей ответил ему строгим воспрещающим взглядом, Игумен, не посмев изречь, ничего более исчез. — Да, конечно, — думал меж тем Алексей, откинувший голову к спинке высокого монастырского кресла и смежив очи. — Да, конечно, многие, ежели не все, возмогут ему посоветовать так именно и поступить в сей час свидетельской трудноты. Хулые упреки Федора, ранившие его в первый миг, Он отмел сейчас, справясь с собою усилием воли. Даже и врага, поверженного, зрящего ног своих, не достоит радовать и тому, но, скорее, напротив, скорбеть об унижении человеческом. Да, просто. Снять Фёдора, тем паче по его собственному прошению, и заменить другим. Просто. И потому ложно уже по самой соблазнительной простоте деяния сего. Не должен он, не вправе, в самом деле поступить, как земная мирская власть, хотя и поступает, вынуждаемый к тому слабостью князя своего. И то, что Федор сам просит освободить его от сана, не должно соблазнить митрополита всей Руси, «Ибо, по слову Христа, камень, отвергнутый строителями, ложится в основании угла». Да, вот так. Вот, кажется, найденное слово. И его долг ныне, успокоив и ободрив Федора, принудить его остаться на месте своем. Колика проще сокрушить, уничтожить, снять сан, заменить одного боярина, попада же епископа на другого но колико труднее заставить покаять и передумать, колико труднее убеждать, чем карать, и колико нужнее принятое убеждение, чем кара, которая токма лишь озлобляет, загоняя болесть внутрь, но не излечивая ее. С тем Алексей уснул, почти решив, как ему говорить с тверским епископом. А утром служка сообщил, что к нему явился, сергий На утреннем правиле алексей с трудом заставил себя сосредоточить ум на молитве, ибо все мысли его были заняты тем, как согласить жданное появление Сергия с нужной беседой с тверским епископом. И в конце концов решил свести всех воедино. Так за столом владычного покоя оказались сотрапезующими русский митрополит, Тверской епископ и игумен молодой лесной обители с братом, бывшим игуменом святого богоявления. Была уха из дорогой рыбы, вареные овощи, хлеб и малиновый квас. Была Переяславская ряпушка и любимая Алексеем моченая брусника. Епископ фёдор видимо, несколько успокоился, но во взгляде самоуглубленном, замкнутом, В скупых и скованных движениях рук были продуманное упорство и выстраданная решимость не уступать Алексию. Алексей подумал, что приход Сергия ко благу, и решил вести разговор прилюдно, ибо оба, Сергий со Стефаном, одинаково ведали вся тайная московской политики. Фёдор, настороженный, колючий, присматривался к Сергию стефана ему доводилось встречать еще когда тот был богоевренским и гоменом сергей одетый из подчеркнутую своею и обычной для него простотой был в сероваленном зипуне и лаптях. стефан тот явившийся забители так же как и сергий в лаптях и на лыжах тут переобулся в захваченные с собою тонкие кожаные поршни и зипун имел на плечах из дорогого иноземного сукна будничные облачения митрополита и епископа казались по сравнению дорогою едва ли не праздничным срядой но сергейги как то умел не замечать ни сходстве одежды обуви и посидевший с ним всякой в конце концов тоже переставал замечать простоту одеяния подвижника даже когда он как теперь и вовсе молчал лишь внимательно взглядывая на озабоченного митрополита и нахохлившегося епископа. Алексей молчал тоже, давая сотрапезующим насытить голод и немного привыкнуть друг к другу. Федор спросил о чем-то Сергия из вежливости, дабы не молчать за столом. Сергий отмолвил краткое но с потребной обстоятельностью. И странным образом вопрос и ответ – тотчас были забыты всеми предсидящими. Наконец алексей положил вилку, отер уста полотняным платом и, откидываясь к спинке кресла, строго выпросил, «Должен ли младший в роде своем слушать старшего и подчиняться ему?» «Да», — вздрогнув епископ Фёдор не сразу нашелся с ответом, но князь Василий Михайлович чинит безлепое насилие над сыновцем своим Всеволодом и людьми его, несообразное ни с какими законами естества. — Да, — властно прервал Алексей, — но должны ли вновь реку-младший уважать старших по роду всегда? Или, токмо по рассмотрении, достоин ли уважения старший родич? Должен ли, выпрошу сын, уважать недостойного родителя своего? Стефан и фёдор оба склонили головы. «Должен!» — подумав и хмуро, с видимым затруднением произнес фёдор «Должен!» — повторил, утверждая алексей «Не можно разрешить сыну, подобно хаму, насмеявшемуся над Ноем, отцом своим, позорить родителя своего. Не можно разрешать сие и разрушать тем самым весь строй жизни человеческой». Ибо в поколениях, в веках, то к моуважениям к родителю, деду, прадеду, предку своему, Стоит и зиждет жизнь народа. Всякий язык, покусившийся на уважение к старшим своим, Как и забывший славу предков и их заветы, Распадает и гибнет невестимо в пучине времен. «Брат мой», — горячо воззвал Алексей, — обращаясь теперь уже к одному федору по мыслей все ли содеял ты дабы утешить гибельную прсию прежде чем прибежать сюда пытаясь отриуться ан ты всю прежнюю которуюмеж дядю и сыном грабительство походы ратные Погром в же его же Всеволод учинил, и то, как в той же орде добыл он ярлык под дядю своим на Тверской стол, и много иное, стыдное и неподобное. «Да!» — вскричал алексей останавливая мановением руки попытавшегося было возразить Тверского епископа. «Да! Всеволод более прав, чем его дядя Василий, первым начавший нелюбие сие, и Пакирику более прав» и честнее, и прямее, и бесхитростнее князя Василия. И мы, московиты, виновны в том, что князь Василий на небезле повершит неправду в Тверской земле, угнетая и расточая продажами волость все Всеволодову. — Василий Михайлович, последний сын Михайлу Святого, — осторожно вмешался Стефан, с беспокойством взглядывая то на Алексея, то на Федора. — Да! — Отмахнулся Алексей от непрошенной помощи и продолжал с напором и страстью. «И более скажу тебе, Федор, вправе был бы ты овиновать нас всех в сугубом попущении князю Василию и был бы прав. Да, они право творили, и я тоже, Федор, и я тоже, и удерживали сына Александрова и мироволили Василию Кашинскому». «Ежели противополагать две правды, правду Твери и правду Москвы, то Тверь более права и изобижена Москвою». «Да, да, да!» Он рукой отвел, воспрещая, готового уже вмешаться в спор Стефана, и продолжал. «И ты прав, братья, ибо ты епископ Града Твери. Но не забыл ли ты, фёдор, что я митрополит всея Руси?» Я о всей Руси должен, обязан мыслить в свой черед, должен, обязан заботить себя и тем, что, ежели добрый, справедливый и пылкий князь Всеволод пригласит Тольгерда на Русь, и силами Литвы разгромит дядю, а затем и московскую волость» а затем и само княжение Владимирское, тогда вся Русь, а не только Москва или Тверь, погибнет из-за наших безлепых раздоров. Да, Федор, ты скажешь, конечно, почему тогда не Тверь должна стать во главе Руси Владимирской? Потому что не Тверь. Потому что при Михаиле Святом могла быть Тверь, а стала Москва. Потому что столиц не избираются ничьей волею, Они делаются, возникают. Возможно, татары причины сему. Возможно, духовная власть или иное что. Но уже святой пётр предрек величие в веках Граду Московскому. И мы, духовная власть, должны мыслить о дальнем, о судьбе всей земли через века и века. Не о том, на чьей стороне внешняя суетная правда – и приходящая власть того или иного князя. Например, по мысли, что возмогло бы произойти от брака Симеона и Марии, ежели бы дети их и сам Симеон остались бы в живых, а чума унесла напротив всех мужей Тверского княжеского дома. Возможно, что оба сии княжества уже теперь слились бы под единую властью. И Русь... Русская земля и язык русский усилились бы во много раз. — Но тогда, — возразил Федор, — и Ольгерт мог бы поворотить судьба стать великим князем всея Руси. — Да, — живо возразил Алексей, — ежели бы принял крещение, ежели с крещением Русь стала бы ему родиною. — Да, тогда, но именно лишь тогда он мог бы, ежели похотел стать русским, и православным князем Пусть и не сам еще, наход в детях, внуках, в правнуках своих, но сие невозможно, отмолвишь ты, и я реку, да, сие невозможно. И вот почему я ратовал в Царьграде, устрояя митрополея престол во Владимире, вот почему борюсь с романом, коего вы, тверя, не поддерживаете, вот почему ныне еду с пастырским наставлением в Киев. Сергий, да ныне молчавший, столь красноречиво в сей миг взглянул на митрополита, что Алексей, неволею почуявший его взор, оборотил чело и прихмурил брови, отвечая на незаданный троицким игуменом вопрос. «Ехать надо Он встряхнул головой и вновь обратился к уже почти поверженному Федору. «И наша задача в этом вот текучем и разноликом бытии...» В этом потоке времен и лет Воспитывать свой язык, Умеряя животное, Похотное в человецах, И князей своих наставлять В строгих истинах веры Христовой, В любви и дружестве, Паче всего в любви к земле языка своего, Навычаем и преданием народа. Как бы ни стало тяжко, Даже и до невозможности Вынести ношу сию. И потому я — «Русский митрополит, волею своею и разумом, и сердцем, и именем горнего учителя нашего прошу тебя и заклинаю, и настаиваю владычную волей, достанешь да и впредь на престоле своем». Алексей примолк, слегка понурив плечи, взглянул светло и примолвил, указывая на Сергия. «А княжские которы...» Сколь бы ни гибель наказались они. Вот он в обители своей содеивает важнейшее, Премного важнейшее всех княжских усобиц В совокупном их множестве, Ибо жизнь духа есть истинная жизнь, И от нее гибнет или же восстает Все иное сущий окрест. И печалуюсь, тут же Алексей оборотил чело К троицкому игумену, решив, что настал час ему сказать слово ободрения и укоризны, и скорблю, будучи извещен на нестроениях в обители Святой Троицы. Сергий медленно улыбнулся в ответ. «Помедлил. Владыка Алексею, — выговорил негромко, — скажи, сколь времени надобно, дабы выстроить город в пожаре, выгоревший дотла?» Ежели судить по Москве и градам иным, Единой осенью возможно восстановить все порушенное, А населить град созванным отовсюду народом, Единым летом возможно и сие совершить, А завоевать царство, сгубить, разорить, разрушить, Испустошить землю, даже и поворотить реки или вырубить леса, И сколь надобно сил, времени и терпения, дабы воспитать, создать, вырастить единого смысленного мужа, побороть в нем похоть и гнев, злобу и трусость, ленность и стяжание, воспитать сдержанность, храбрость без ярости, честность и доброту, научить его ежечасно обарывать собственную плоть и многоразличные похоти плоти, уйдут на то многие годы и труды, Но без онного мужа, воспитанного и многоумного, Более скажу, без многих подобных мужей Не станет прочен ни град, ни волость, ни княжество. Без всего ничто иное не станет прочным, Ибо тут Сергий едва-едва чуть приметно улыбнулся, Почти повторив слова Алексия, «без духовного в себе самом воспитания людей» Все прочее — суета, сует и всяческая суета. Сергей замолк, и епископ Федор, сейчас впервые услышавший речь троицкого игумена, поник головою и, вздохнув подтвердил. Да, без всего непрочно все иное. И Алексей, понявший скрытый упрек Сергия, тоже склонил чело, повторив «без всего непрочно». И лишь Стефан молчал, голову склонив, осмурев взглядом, который он в этот миг побоялся показаться трапезником. Когда выходили из покоя, Алексей придержал Сергия за рукав и с глазу на глаз вопросил негромко «Сыня, не молчи о труднотах своих. Где невозможет игумен, там, возможно, порой митрополит, могущий приказать» заставить усоввестить очи отозвался сергий со вздохом покачавший головою. я уже все сказал тебе долог и притужен путь духовного покаяния, но не можно тут вышевелеть ничему росток не станешь тянуть из земли дабы скорее вырос так ему уже не созревшего разумом или не готов душою, кто, повелением своим, возможно, содеет духовным и смысленным. Об едином скорблю, владыка. Невпор умниц мне уезжаешь ты в Киев. Именно теперь надобен ты в русской земле. Заметивши тень, пробежавшую по лицу алексея «Сам не хочу, но должен», — сказал его взгляд, сергей примолвил просительно, — Игда невозможешь отменить и сего. Возьми себе спутников верных, Исхитренных не токмо в духовных трудах, Но и в жизненных невзгодах и бедствиях, Способных, ежели надобно, даже и к деянию бранному. Алексей вздрогнул, Внимательно и долго поглядел в очи Сергию, Потом обнял и трижды молча поцеловал. А Стефания о делах обителей и о новых между ними в этот раз не было. Сергей, через ночь воротившись к себе, только лишь отдал распоряжение новоназначенным келлею-эконому кратко повестив, что должен на несколько дней отлучиться из обители, и никому ничего более не сказав и не взявши никого в провожатые, В тот же день вышел на лыжах за ворота обители и утонул в рождественском серебряном снегу. Путь его был долог и лежал в обратную сторону от Москвы. Делая по шестьдесят верст в сутки, имея пищу только ржаные сухари, которые он сосал дорогою, и нигде не задерживаясь в пути, Сергий скоро миновал махрищенский монастырь на Киржаче, где игуменом был его знакомец Стефан, но и тут только лишь обогрелся, выхлебал миссу ухи и тотчас устремил далее в путь по лесным зимникам, пока не вышел на Владимирскую дорогу. И уже утром третьего дня миновал Владимир, не заходя в город и не останавливая, а на шестой подходил к Нижнему. Тут и выяснилось, что шел он к игумену Дионисию, дабы понудить того тотчас и немедленно послать скорого гонца в Печерскую Лавру, в Киев, упредив, ежели на приезд Алексия, и известив тамошнюю братью, что митрополиту угрожает беда, и надобно спасать его от возможной гибели. И по сомкнутым устам, по устремленному упорному взгляду, Сергия было внятно что Дионисий непременно послушает его и гонца пошлет и садеет все, что мощно садеет ему, выучнику Лавры Печерской, дабы отвратить нависшую над митрополитом беду. Епископ Федор провожал Алексея до Коломны. Тут еще раз, настаив и ободрив своего вчерашнего недруга, Алексей с любовью отпустил Федора в Тверь. Внутреннее чувство говорило ему, что поступил он на этот раз правильно, и ежели и не содеял вполне изнедруга друга, то, по крайней мере, может быть уверен теперь, что Федор не станет строить ковы против него, пока он пребывает в далеком и враждебном Киеве. В Коломне еще раз проверяли весь обоз, грузили остатние вазы, торочили коней... Среди многочисленной свиты митрополита был в этот раз Истонята, верный спутник его предыдущих странствий, и Никита Фёдоров, которого Алексей взял с собой впервые, едва ли не по косвенному совету игумена Сергия. Да кроме того, Алексей опасался немного, что в пору его отсутствия, помилованного им к мете, очень возмогут иные дабы уже похерить и все последние концы дела Хвостовского попросту, потихоньку убить. Часть шестая. Отчаяние. Мимо Брянска, захваченного Ольгердом, шли с превеликою боязнью. Береглись. Никита, здесь снова ставший старшим над дружиною, распорядил не снимать брони, Оружие держать наготове. Так в бронях под шубами ехали. Трещал мороз, железо холодило тело. Было тревожно и весело. Долгий и неповоротливый митрополитчий обоз, состоящий едва не сплошь из ненавычных к оружию духовных, полонить было проще простого. Никита, перемолвившись владычным боярином, уже прикидывал, как разоставить ратных, Из досады понимал, что все, что сможет содеять, это ежели обоз будут настигать в сугон, они переймут заранее пути, остановить врага и, давая обозу оторваться от преследователей, лечь костьми с невеликой своей дружиной. В пути он уже перезнакомился со многими спутниками, разобрался с ратниками, прикинувши кто куда гош На очи владыки не лес а из ближней владычной прислуги сошелся нежданно с одним лишь песцом Леонтием, которого чаще по-простому называли «станятый». Совершилось знакомство всего дня три назад, когда остановили около малой деревни, и простые ратные с младшими клерошанами тесноты ради ночевали в шатрах и грелись у костров. В котлах булькала каша — подставляли мисы, доставали ложки из-за еле не спеша посовываясь ближе к огню. В вышине над головою, там, куда не достигал пляшущий свет костра, роились алмазную россыпью холодные высокие звезды. Сторожком молчали осыпанные инеем сосны, черные узорные тени, которых смутно виднелись на темном окоеме небес. Отъевшие ратники заползали на четвереньках в шатры, под попоны и кашмы, валились в кучу, так теплей. Никита остался поправлять костер. Спать пока еще не тянуло. И тот, владычный, остался тоже. Долго сидели вдвоем, не глядя один на другого. Потом Никита вдвинул обгорелое бревно ближе в огонь. Посидели, согласно уставить в рдеющую груду углей, Следя невысокие упорные языки огня В вечном барении с холодную пустотою пространств, То вздымавшие ввысь, И тогда куски пламени, отрываясь, улетали, Исчезая без остатка в морозной стуже, То сникавшие, так что огонь лишь облизывал, Таясь и опадая черно-красный обугленный ствол сосны, Сунутый в костер смолистым комлем. «Слыхал я, — начал Никита, — «Земля в аэре плывет, кружится, и сама круглая, словно яйцо, ни на чем, просто так сама веснет, и не упадет никуда». Дивно, он кинул глазом на владычного песца, проверяя, не зазрит ли, но тот только кивнул, утверждая, глядячи в огонь. «Сам подсказал давно знакомое, и земля, и все сущее на ней, а солнце кругом ходит» солнце оборот, зима — лето, а земля оборот день — ночь». «И... не падают?» — решил спросить Никита с некоторой неуверенностью в голосе. «Не-е-е», отозвался тот задумчиво пояснил. «Земля тянет. Большая она. Так вот с того». Опять помолчали. «Тебя как звать-то?» — вопросил Никита, торопливо добавив. «Меня так да Никитой ключит». А по деду Федоровым дед у меня был, он не договорил про деда, застыдился. Но тот, владычный, словно бы и не заметил, отмолвил, помолчав. — Леонтия. А так для людей станята. Стань-ка. И по-грецки разумеешь? — спросил Никита с невольной завистью. — Ого! С владыкой в царграде был, да того. — Скажи, что не то? — попросил Никита, зарозовев. Встань от Леонтий усмехнулся, Погодя сказал что-то складное, Словно песня на чужом языке. никит не стал выспрашивать, что это. Понурил голову, Помолчав, примолвил со вздохом. А я, почитай, дали Владимира и не бывал. Ну, на Волгу ходили, Еще при князе иван данилович Батька мой ехал в Киев, К митрополиту Феогносну еще. А я малой был до Куревов. Забедно стал, что не берет с собою. А ныне вижу не игра, с вазами да с правою. Помолчал, не утерпел, похвастал. Я ныне под уротился. — Я тебя, владыка, Алексей, лечил? — спросил станят спокойно поднимая взгляд. — Меня? — отмолвил Никита, чуть растерянно, понявший вдруг, что его поход под Оржеву... Обычное воинское дело, и хвастать тут можно мало чем. «А здесь по что? От князя ли послан?» — спросил тот опять, ковыряя обгорелую палкой в угольях. «Ты, Ливонтий, а ли как тебя? ты зови. Мол, ну, стань ты того. Чего знаешь-то про меня?» Станят поднял взор, усмехнув, подвигал плечми, мол чего и знать не ведаю. И так бывает в пути, как бывает по мгновенному чувству, что незнакомец, коего еще вчера и знать-то не знал, не предаст, не выдаст, не выболтает сказанного тобою, а, быть может, соучастием своим и облегчит, и разделит сердечную ношу. Выговорил Никита в ночной тишине у костра невольному спутнику своему. Хвоста я убил, Алексей Петровича станет и глянул на него и не пошевелился слушал думал ты знаешь пробормотал никита смущаясь я мыслил погодя отмолвил владычный писец что это велиминовых работ василь васильеча василь васильеча никита невесело хохотнул покачал головой договорил «Да помедлив он мне за той деревне подарил перед смертью значит А владыка от смерти спас. Взял на себя из деревни той Вторую жизнь подарил, считай. Стоя-то только теперь, когда Никита сказал про вторую жизнь, поверил ратнику. Внимательно приглядясь, узрел черный мрак в очах нового знакомца. Легким ознобом прошло по спине. Сидим теперь с убийцей двою у костра. И владыка помиловал. Прошло и ушло. В черном пустом взгляде ратного была мука. «Как же теперь?» «Так вот, хлеб, сало, под ржеву ходил, сын у меня. Так бы не увидел роженого-то. В Киев вот иду. Как же ты, по согласию, что ли?» «С Вильяминовым?» — уточнил Никита, и когда Леонтик кивнул, отверг, покачал головой. «Не, сам. По ненависти». Вопросил вновь Станята. Никита вторично потряс головою. Подумал, вымолвил глухо. «За любовь...» Станька не стал расспрашивать. «За любовь сразу меняло дело. За любовь и не то делают. По что она сторонит ее, любви этой? И не изверги, ни тати совсем. Всякой может». Водипа насилил боярин еговую бабу, — прикинул про себя. Или иной, что огонь плясал, то выбрасываясь ввысь в причудливом танце, то залезая под тяжкое ордеющее бревно. — Иной, кто ведает? — вопросил Станята. Никита потряс головой опять. — Никто. — Никому тут не баял, — уточнил он. — послуху ежели? — Ну и молчи. Заключил Станята еще помедлив. «И не сказывай о том никому!» Решительнее прибавил, Вспомнив, что у Ратника народился сын, И, значит, жонка. «Та самая жонка-то?» Спросил, уточняя. «Та!» да", — отмолвил Никита, Так и не повестивший историю своей любви. Ночь облегала морозом, Наваливала дрем ее. «Ступай!» — сказал Никита погодя. «Я постерегу, подремлю тут». «Ты ступай!» — возразил Станята. «Мне привычно по ночам-то не спать, а днем и на и сплюсь. Ступай!» — примолвил он решительно. И Никита, подумав, молча полез в шатер, в гущу тел, в спасительное человечье тепло. А Станята думал, задремывая. Видел до дней суетливого, уверенного в себе молодца, что покрикивал, стражил, Лихо проносясь верхом в снежном вихре обочв вазов И представить не мог такого. А тут земля, плывущая в аэре, И нашумевшая на всю Москву, Мал не на всю Владимирскую Русь, Занесенная во владычное летописание убийства Таистского. И почему Алексей заступил, спас от смерти? Владыка ничего не совершал зря, И тут, видно, знал, «Ведал нечто такое, чего в простоте душевной, быть может, не ведала и сам убийца, чудом по владычному изволению, не лишившейся головы. Спрашивать Алексея он, конечно, не стал. Чуял, что не должен и не надо. Не его это дело. Второй раз они близко сошлись уже под Брянском, когда нежданно встречу поезду выехала негустая толпа литовских ратных». Остроконечных шапках своих и Истомята узрел, как Никита, ощерив зубы Враз, не стряпая, издал горловой татарский свист Поднял ратных, сбросивших шубы на возы И перед строем оруженной Литвы Вырос строй окольчужиных, готовых к бою русичей Однако Литва выехала не с войною От толпы комонных отделился всадник в дорогом колонтаре и долгом распахнутом бобровом опшне, помахавши рукою в знак мира, подъехал к владычному воску, передал приглашение митрополиту от князя Дмитрия к рябуту Ольгердовича посетить город. Посовещавшись с боярами, Алексей дал приказ заворачивать в Брянск. Лучше было пока не заводить ссоры с Литвой, решили бояре, а в такой близости к дому любая пакость Ольгердова — Тотчас станет известную на Москве. В Брянске Алексея, впрочем, приняли того лучшее. Был устроен пир для бояр, клира и ратных. Алексей служил в соборе торжественную литургию. Князь, крещеный по православному обряду, выстоял всю службу и приложился к кресту и руке Алексея. В городе их держали три дня. Три дня поили и кормили весь поезд, И только на четвертый, и то по настойчивой просьбе митрополита выпустили с почетом, проводивший в дальнейший путь. Тайный гонец Кольгерду с известием о поезде алексея ускакал в Вильню еще в первый день их пребывания в Брянске. Скрипят возы движется от починка к починку от города к городу долгий владычный поезд. Трубчевск... Новгород-Северский, Чернигов. Втянулись кони, и люди втянулись, И стала привычную тяжесть пути, И не столь уже страшен мороз, И привычны костры, И так желанные редкие бани, Все более редкие, чем дальше от дому, Чем ближе к далекому Киеву. И везде сидят уже князья Ольгердова дома, и везде, пока мест встречают поезд владыки с почетом, кормят и поют и провожают в путь. и Из каждого захваченного Литвою города уносятся в вихри снежной пыли скорые гонцы в далекую Литву с вестями. Едет, проехал Новгород-Северский, близит к Чернигову, проехал Чернигов уже, скачет вестоноши в снежной пыли зимних дорог, Приходит в Вильну одно благое известие за другим. Едет, наконец-то едет. Уже почти достиг Киева. Ольгерт ждет. Днепр переезжали много выше Киева. Под Киевом, сказывали, перевоз был только в лодьях. И, к счастью, разминулись с дружиною, посланный князем Федором в Перимы. Владычный обоз остановили уже под самым городом. Началась долгая пря, ругань, скакали комонны, звякало оружие. Наконец явился сам князь, прославивший себя неудачную поимку тридцать лет тому назад новгородского архиепископа Калики. Старика князя, спесивого, издерганного, жалкого, вот-вот литовские рати займут Киев, покончив с ним и с его призрачной властью, Понять было мощно. Однако Федор садил промашку, подскакав самолично к митрополичьему воску. Алексей, не выходя из воска, отворил дверцу и требовательно молча возрился на него, пропустив мимо ушей и даже вовсе не услышав все то, что кричал, ерясь с пеной на губах, киевский держатель. Никита решительно подъехал, оттирая конём и плечом князя Федора от его ратных, и к мете, предупрежденные владычным боярином один по одному, так решительно и молча начали въезжать в строй киевской княжей дружины, неволею вспятившей коней. Углядев краем глаза, что князь Фёдор достаточно окружен, Никита проговорил негромко, но твердо — Метрополит всея Руси пред тобою, княже! Слезь, поприветствуй, сором!» Князь Фёдор дернул морщинистой шеей, углядел на лик Никиты, его твердо сведенные скулы, островатый взгляд, руку, забытую на рукояти сабли, увидел московитов вокруг себя, и своих вспять ратников, и понял по движению Никиты, что, повороти он назад, тот тотчас схватит за повод его коня и выхватит саблю. Смолк, посопил, и вдруг покорился, неловко поерзав в седре слез в снег, постоял, шагнул к воску, далее уже само собой пришлось снять шапку и подойти, сложив руки лодочкой под благословение Алексея. А тут ж какое нитье! Московский митрополит, улыбнувшись едва-едва краем глаза, пригласил Федора в свой возок, и князь, привыкший к подчинению, Гедемину, Ольгерду, Татарам, все равно кому, безвольно шагнул, шагнул еще раз, а там уж полез и в возок, и только усевшийся на кожаное засланное мехом сиденье, понял, что вместо того, чтобы полонить, митрополита московского, сам почти что угодил в нитье. А тронул. Киевские ратные, бестолково вытягиваясь в две долгие вереницы, поскакали об очвазов, сталкиваясь с тременами, боками коней с владычной сторожей Так и скакали, теснясь, перебрасываясь то шутками, то угрозами, вплоть до городских ворот бедный, едва восстановленной крепостной стены, которую, видно, со времен Батыевых ни разу и не чинили путем, поставив на место сгоревших рубленных дубовых городень легкий чистокол по осевшему наспу Город, летом утопавший в кипении яблоневых и вишневых садов, сейчас выглядел большой деревней. Величавые сооружения золотой киевской поры выселись среди мазанок окаменелыми осколками прежнего величия. Десятинная, с провалившимися сводами, заросшая поверху кустами и травой, ныне едва выглядывающими из-под шапок снега, была особенно страшна и пугающе прекрасна, как и полуобрушенные золотые ворота, как и все прочее, устоявшее в сплошном пожаре 120 годов тому назад». У ворот, к вящей неприятности князя Федора, митрополитчий возок ожидала довольно густая толпа глядельщиков, впереди которой стояли старцы Лавры Печерской, с поклонами кинувшиеся приветствовать митрополита русского. И как-то так получилось, что весь обоз вскоре, пересекая город, направился прямиком в Лавру, причем умножившаяся княжеская русско-литовско-татарская дружина, поскольку князь фёдор по-прежнему сидел с митрополитом в воске, только лишь приставала к обозу со сторон, тянулась в хвосте, не вынимая оружия и не ведая, что делать теперь, когда, по-видимому, прежний приказ остановить, разоружить и полонить московитов потерял силу. Князь фёдор не догадывал, разумеется, что далекая миссия Сергия Радонежского возымела успех. А задержки владычного обоза в пути помогли посланцам Дионисия примчать в Киев, в Лавру Загодя, обогнав на несколько дней владычный поезд и уже позапрошлой ночью на бурном совещании лаврских старцев Постановлено было принять и всячески поддержать митрополита Владимирского вопреки Ольгерда уставленнику Роману, ибо тут, в Киеве, латинская опасность и чуялась, и была много явственнее, чем на Москве и даже Царьграде греческом. Князь Фёдор был выпущен только когда весь обоз затянулся на двор Лавры за ограду, а княжеские кмети вытеснены из ворот алексей успевший в пути заронить в трусливую душу князя изрядного червя сомнения благословив еще раз выпустил наконец федора из воска и тут уж ни нитья ни драки не получилось князь со своими кметями отбыл и стал мощно распрячь коней разоставить ваы и накормить усталых клерошан и ратников. От старцев Лавры уведал Алексий доподлинно, что его хотели и мать, и даже не пропустить в город митрополичий обоз по приказу великого князя литовского Ольгерда. Ясно было теперь, что пожелая Алексей тотчас уехать назад, его переймут на Днепре по дороге, и ежели не убьют, то уж верно посадят в железо. И совсем не ясно было никому, ниже и самому Алексею, что же делать в таликой трудноте. Ночь навалилась на город, на собор, выстоявший татарское разорение, на бревенчатые кельи, хоромы гумина, стоячую городню. Ночь скрыла ряды вазов, только кони под жердевым навесом, невидимые во тьме, Переминались и жевали скудное сено. Чем кормить коней завтра было уже неведомо. Никита вышел во тьму. Ноги сводило, все тело гудело от целодневной скачки верхом, от многочасового напряжения возможной шибки, свалки, сечи и резни, которых ожидали от первой встречи с киевлянами и до последнего часа, когда Федор с дружиною покинул пределы Лавры. Никита справил малую нужду, вздохнул, окликнул ратных, что были встороже. Ему торопко отозвались из тьмы. Постоял, глядя в черно-синюю даль заднепровья, вдруг впервые постигнув просторы шире этой незнакомой земли, русской стороны, когда-то ихние Залесии и Руси не называли «Украиной» оттуда из тьмы являлись торки печенеги половцы с ними ротились великие киевские князья на кручах тогда верно высели терема под золотыми крышами внизу шумел торг никита силился представить себе все это и не мог не умел мало знал видел того менее и только теперь ныне Понял, что знания его малы и скудны. Не удивясь пока кашля, учуял Станяту, вышедшего, как он, в темноту. Подошел. «А пещеры где?» — вопросил Никита. Станька постукал ногой. «Показал», — примолвил погодя. «В горе, под нами. Там, ежели корм какой иметь до да воду, так и татары не найдут». «Мне хер или? уточнил Никита. «Ага». — А царьград по боли Киева, — полюбопытничал Никита, торопливо примолвив. — Того, прежнего. — Больше, — кратко отмолвил Станята. — Много больше. — Как сказать тебе? — Сравнить не можно. — Серьез, без улыбки отмолвил тот. — Палат каменные и София. — Да много всего. — А то же дворечи ихни в развальных весь. — Умирает город. — А мы... Станет помолчал, подумал, глядя в глухую ночь. — А мы живем, растем, пожалуй, устоим, так и Москва. Хотел примолвить, царь Град станет, да придержал себя за язык, живо вспомнив гордую греческую столицу, великолепную в разрушении своем. — Выберемся от селя, — перевел на другой Никита. — Попали стойно на кур «Ежели князь Федоров забыли на приступ пойдет, мы тут и часу не устоим». Станет ничего не ответил, сам думал о том же, и как помочь владыке Алексию не знал. И алексей смертно усталый, не спал, ворочился в постели в уступленном ему покое игумена, гадал так эдак, но понимал одно — бежать было и недостойно, и нельзя». А то, что их не схватили и не перебили в раз, уже клонило к добру. Завтра он, как бы тяжко то ни было, постарается затеять преус романом. А в Константинополь патриарху из утра пошлет скорых послов. С тем он, наконец, и уснул.